Глава 12. Едва наш караван, состоящий из двух десятков деревянных посудин, похожих на маленькие галеры, миновал балахну, как бурлящая непонятная радость заставила выйти на палубу и стоять там с глупой улыбкой. Ещё немного, рукой подать, и покажется за болотистым берегом Мещёрского пустыря родной город. Хотя нет, сначала село Сормово, а потом уже Нижний. Как бы ни тучи с моросящим дождём, можно было бы увидеть кремлёвские башни, избегающие уступами к самой воде стены. Родина, чёрт побери, сколько отсутствовал, с начала 42-го года, и в этой шкуре 4 месяца. Прикажете приготовиться, ваше императорское величество. Аrakchayev отпустил бороду, что вместе с ярким кафтаном в старинном стиле заставляло вздрагивать и испуганно креститься встречавшихся по пути купцов. Очень уж на Стеньку Разина похож и мордой, и общим её выражением. Здесь приставать не будем, сперва в подножие. Понятно, государь. Интересно, что же ему понятно? Наверняка ведь решил, будто поступаю на перекор машиной памяти. Она, помнится, в своём путешествии делала остановки как раз наоборот. Нет, просто очень хочется поскорее увидеть родную Слободу. Может быть, даже родственников отыщу. Разумеется, родственников из будущей жизни. У императора Павла Петровича их здесь нет. Нижний показался стрелка. Красиво. Ивановская башня почти напротив, Претеченская церковь чуть ниже её по склону. С паперти этой церкви Минин и призывал народ ко второму ополчению. А если памятник там поставить, Спасителя Отечества. Ага. И примерно отсюда уходила на Москву войско Тахтамыша, на 2/3 состоявшее из нижегородцев. Так, забудем, а кто напомнит, тому вырыло. По берегу толпы народа, самые любопытные и нетерпеливые выходят навстречу в лодках, разукрашенных цветными тканями и коврами. Я бы в такую погоду плевать хотел на всех императоров, завалился бы на тёплую печку принял рюмочку чего покрепче. Когда-то, кстати, на этом мы погорели. Не слышали историю? Ах, да. Приезжал как-то в наш город сам маршал Тухачевский. Всё как положено: транспаранты, оркестры, товарищ Жданов с полуторачасовой речью, физкультурница в майках и спортивных трусах. А мы как раз из Варнавы навернулись, где банду Мишки с кварцово брали. Насквозь промокли, устали хуже собак. Да и плюнули на все встречи. Ага, плюнули. Ровно через неделю все три звезды с петлиц-то и осыпались. Знатный поджопник получился. Летел из органов без всяких крыльев и приземлился только в порту. Но уже грузчиком. Мда, чуть не посадили, жополизы маршальские. Зато в 37-м, когда Наполеончика нашего за пухлую задницу прихватили, тот инцидент в заслугу пошел. А в партии, хоть и восстановили, Но на Малую Покровскую работать всё равно не взяли. И звания не вернули. Ладно, дело прошлое, чего уж ворошить. Напротив Кремля толпа самая густая и разноцветная. В подзорную трубу хорошо виден губернатор с большим караваем на вышитом полотенце, растерянным взглядом провожающий наш караван. Господин Кудрявцев так обеспокоен явным проявлением монаршей немилости, что не замечает, как вокруг него стремительно образуется пустота, только недавно заполненная верными подчинёнными. Потом, при случае объясню Егору Францевичу, что претензий к нему не имею, и рекомендую организовать из местного чиновничества роту добровольцев в штрафной батальон. При правильно сделанном предложении добровольцы всегда найдутся. С батальонами этими, кстати, не всё гладко вышло. Создавая самые первые, я предполагал, что они станут чем-то вроде военной передвижной тюрьмы, где осуждённые будут перековываться в нормальных людей и заодно исполнять некоторые опасные задачи. Но после ревельских событий и преобразования самого первого батальона в Красную гвардию начался дурдом. Да-да, обыкновеннейший дурдом. Кому, скажите, в здравом уме придёт в голову проситься на почти верную смерть? Тем не менее, меня буквально завалили рапортами и прошениями о переводе. Это не считая тех бумаг, что поступали военному министру графу Аракчееву. Пришлось кое-что изменять, многое придумывать на ходу, а что-то вообще объявить подлежащим решению только после победы. И было обнародовано следующее: а, срок службы в штрафниках составляет 10 лет для направляемых туда по суду и 4 года для прочих штрафных добровольцев. Б. Семьи крепостных крестьян, добровольно поступивших в службу штрафную, получают вольные, а сами они по выходу срока жалуются званием вольного хлебопашца с наделом в 40 десятин в центральных или 80 в сибирских губерниях по выбору. В. Помехи и препон к поступлению в службу со стороны любого лица являются фактом вопиющей государственной измены и покушением на императора и отечество. Г. Крестьяне крепостные и экономически изъявившие желание оружно послужить отечество в войсках обычного строя подлежал призыву на срок в 12 лет, по истечении которых пользуются вышеозначенными жаловаными льготами. Д. В боевых действиях выслуга офицерам всех батальонов считать втрое но со строгим учётом, дабы впоследствии количество генералов не превысило разумные пределы. Догоняют, ваше императорское величество. Кто и кого? Недоумённо оборачиваюсь к Каракчееву. Губернатор следом за нами последовал, перевожу взгляд за кормо. Ага, точно, длинная шестевёсельная лодка чуть не выпрыгивает из воды, настигая неторопливый караван. Вот настырный Совсем как французский посланник, прожужжавший все уши криками и мольбами о помощи египетской армии Наполеона. Он и турецкого пашу с собой приводил, как доказательство того, что султан ни в коем случае не против прохода русского флота через проливы. И намекал свинья, будто в противном случае Бонапарт может задуматься о союзе с англичанами. Ну-ну, вот прямо-таки сейчас и бросятся друг к другу в пламенные любовные объятия с разбегу. Но посланник, похоже, и сам не верил собственным завуалированным угрозам, потому что продолжал лебезить и прогибаться. Впрочем, это его дело. Пусть хоть на изнанку вывернется и в таком виде по Петербургу бегает. Но пока не увижу наличных и не услышу их благородный звон, ни один боевой корабль не выйдет из Севастополя в сторону Египта или на худой конец можно расплатиться расписками о погашении наших долгов голландским и итальянским банкирам. Они помнятся уже Наполеонову подданные. Как, еще не объявлял себя императором? Досадно, право слово, но исправимо. Разве не стоит признание сего титула законным каких-то жалких 50 миллионов? Да, о чем это я? Вроде бы начал о губернаторе, а перешел плавно на политику. Александрович, распорядись послать всех визитёров и посетителей к чертям собачьим. Рокчаев морщится укоротко, когда полагает, будто никто не видит. Очень его коробит моя манера упоминать нечистого, более приличествующего какому-нибудь разбойнику. Вот для них слово чёрт не является грубым и бранным, его употребляется столь часто, что по неволе начинаешь подозревать и тех, и других в близком родстве. Приходилось по долгу службы присутствовать на допросах старообрядческих начотчиков. После услышанного там ругонь басяков в пивной на миллионной, кажется, верхом благопристойности будет исполнена, ваше императорское величество. Граф ушёл отдавать распоряжения, а я направил трубу на стены Печёрского монастыря высотой и количеством башен немногим не дотягивающе до кремлёвских. Эх, и жирненький карасик был. А мне только чешуя с косточками досталась. Нет, так нельзя. Самодурство хорошо до определённых пределов, а в некоторых ситуациях лучше действовать убеждениями. Впрочем, при известной степени красноречия, с предъявлением одновременно кнута и пряника, вот мамаша их и применила. Обнищала стараниями многочисленных хахалей, да и наложила длань, то есть лапу волосатую на земле и денежки монастырские. Называлось это словом столь неприличным, что до сих пор запомнить не могу. То ли секилизация, то ли ещё как. В общем, только колокола у святых отцов и остались. Да и то повезло не всем. Печёрские и удачливых, а свыше 700 обитателей вообще закрыло. Дрянь похотливая. Между мной и монастырём безлесный остров. Если здесь и росли когда-то деревья, то давно уступили своё место капустным и огуречным огородам почти основному источнику дохода местных жителей. Остальное лишь мелкие подработки. Ну да, если в иной местности заводик по производству полотна из гусиного пуха, два десятка кузнец, варенные предприятия, дающие в год 24 тысячи пудов паточного варенья из вишен, малины до гонобобеля и могли являться основой благосостояния, то для подновья это приятные дополнения. «И еще сады, занимающие крутые склоны Высокого, до двухсот сажений берега». «Павел, ты так долго под дождем!» Мария Федоровна подошла совсем неслышно и встала рядом. «Промокнешь!» «Ничего», — смеюсь в ответ. «Пусть поливает, может, еще чуток подрасту». Императрица тоже смеется. До неё недавно дошли слухи о моих выдающихся <кхем> особенностях организма, так что не упускает возможности лишний раз пошутить по этому поводу. И сама же мило краснеет от двусмысленностей. Но смущение не мешает ясности мыслей, в данный момент излишней ясности. Почему мы не остановились в Нижнем Новгороде, Павел? Соскучилась по цивилизованности, балы, натёртый паркет, тысячи свечей в хрустальных люстрах, Локей в белоснежных чулках? Этого хочешь? Твоими стараниями белые чулки можно увидеть разве что в глуши, куда не дошли веяния новой моды, усмехается Мария Фёдоровна и кокетливо поправляет сарафан. Правильно, нечего тратить деньги на щепетильное убожество, ввозимое со всех помоек развратной Европы. Или вологодское кружево хуже брабанского. Лучше, но его нет почти. Конечно, мало. Любое излишество должно быть редким и дорогим, иначе что оно за излишество? Вот лапти товар первой необходимости, потому и имеют низкую цену и есть везде в достатке. Предлагаешь обуть высший свет в лапти? Тебя не поймут. Вот уж на что наплевать, так это на мнение света. Не поймут. А если я их не пойму? Ах, Павел, ты такой такой, императрица хитро покосилась, вздохнула прерывисто и прижалась пухлым плечиком, как бы намекая, что слухи слухами, но и подтверждать их нужно как можно чаще. «Не будем поддаваться на провокации, товарищи, тем более остров заканчивается, и сразу за ним открывается небольшой затон со спокойной водой. Наша сегодняшняя цель». А тут почти ничего не изменилось. Все те же лодки на берегу, символически привязанные тонкими веревочками к вбитым колышкам, «Мосток для погрузки телят на баржи. Зачем, спросите, их грузить? Так ведь здесь каждый клочок земли занят под огороды, и молодых бычков развозят на лето по Волжским островам, еще не занятым капустными плантациями, на заливные луга, где нет волков, а постоянный ветерок сдувает надоедливых слепней и оводов. Здешняя телятина, супротив всей, самая дорогая». На соседней галере «Мосток» Бухнула холостым зарядом пушка. Местные жители извещались о прибытии горячо любимого монарха или просто обожаемого, но всё равно монарха. Да они уже и привыкли, наверное, к подобным визитам. Сам Пётр Великий тут изволил собственноручно липовую рощу посадить. Да и Мамаша заезжала к Кулибину за его знаменитыми часами. Мелочная баба. Примечание автора. На сегодняшний день сохранилось 6 деревьев. Конец примечания. Здесь так мило, Мария Фёдоровна помахала ручкой выскочившим из воды мальчишкам, совершенно не стесняющимся отсутствием штанов. Они живут в воде? Ага, русалы без хвосты. Это для нас купание является развлечением, а пацаны до посинения и до злой судороги всведённых ногах ловят раков и юнов, сбывая их потом в Нижегородский кабаки да трактиры. Илек Макарию отвезут, выпросив у кого-либо из отцов лодку. Благода ярмарки всего вёрст 70. Добытчики малолетние, и во взглядах не восторг, а от лица зрения высочайших особ, а будто счёты щёлкают: не удастся ли ободрать дорогих гостей на пару пятиалтынных с багрев улов вместе с корзиной и дырявыми портоками в придачу. Прямо сердце радуется, в помолодевшее зеркало смотрюсь. Пушка стреляет ещё раз заслужив одобрительные крики детворы, и первая галера тыкается носом в песок. Эти плоскодонки мели и не боятся, тем более взятый в Ярославле лоцман, родом искадниц, а тамошние мужики из колыбели выходят с точным знанием всей Волги и ее притоков. Наследственное, наверное. Егеря прыгают за борт, не дожидаясь сходней, и рассыпаются по кустам. Ни за что не поверю, будто им всем срочно приспичило по малой нужде. Наверняка сейчас засяду в зарослях, чтобы даже наглая чайка не смогла нагадить на охраняемый объект. Этим объектом являюсь я лично, императрица Мария Фёдоровна, и самый младший из великих князей, малолетний Николай Павлович. Если остальных детей удалось оставить в Петербурге без особых проблем, то этот проявил твёрдость характера, буквально с боем вырвав обещание взять с собой в путешествие. Подозреваю, что надеется встретить по пути придуманного мною колобка. Ракчеев морщится, углядев в отсутствие встречающих умоления императорского величия, смотрю на него с укором. Полн тебе, Александревич. Мы же ни жданно, ни гадано нагрянули. А как известно, незваный гость хуже татарина. А колобок лучше. Николай топает ногой по палубе, привлекая внимание. Папа, давай дадим колобку графский титул. Хорошее предложение, но немного не своевременная. Если под именем Колобка понимать Матвея Платова, то сейчас он где-то под Оренбургом застрял. А если гонец с приказом прибыл, то уже выдвигается на Кавказ в усиление армии Цицанова. Есть кое-какие мысли насчёт, ибо от турок что-то совсем бояться позабыл. Напомним. А вот и встречающие, только не с берега, с воды. Нижегородский губернатор, видимо, решил, что возможный царский гнев предпочтительнее царского безразличия, и рискнул явиться пред светлы очи государевы. Ваше императорское величество, позвольте выразить искренне речь цветиста и витиевата, украшена без меры цитатами из писания, латинскими пословицами, наполовину на французском языке. Неужели я что-то пропустил, и Нижний Новгород случайно завоёван Наполеоном? Тараторил минут десять, пока моя кислая физиономия не заставила заткнуться. Но, к превеликому сожалению, ненадолго. По древнему обычаю и в знак, словоблудие пошло на новый виток. Комсомолки-физкультурницы в коротких трусах тоже будут. «Благодарю за службу и верность, Егор Францевич. Забираю у губернатора пышный белый каравай и разламываю пополам». «Э-э-э, а где...» «Что?» «Где ружья, купленные для армии дворянством в веренной тебе губернии? Или хочешь отдать деньгами? Так я их тоже не вижу». Кудрявцев побледнел и спал с лица, но, надо отдать должное, почти сразу же оживился. «Сбор средств по подписке начат еще вчера, Ваше Императорское Величество, и первые двадцать тысяч рублей внесены лично мной». «Врет ведь собака, но врет грамотно и с пользой для дела. Простим, но запомним». Похвальный поступок, Егор Францевич, весьма похвальный. Думаю, подобное рвение заслуживает некоторого, и оборвал фразу на полуслове, чтобы не наобещать ничего лишнего, но внушить надежду на непременную награду. А сейчас изволь побыть нашим Вергилием. Простите, мы идём в народ. Проводи. Павел, ты действительно готов на это пойти? Мария Фёдоровна стиснула ладони, и было заметно, как она с трудом сдерживает дрожание рук. Это немыслимое дело и подрыв всех устоев. Душа моя, позволь мне самому определять, перебивает, даже не дослушав. Но это варварство в конце-то концов. И тем не менее мы сделаем это, и отрестнул кулаком по столу, подводя итог разговору. Императрица обиделась и отвернулась, кусая губы. Странные существа эти женщины. Нет, понимаю, конечно, что в ихнем Вюртемберге так не принято. И еще раз повторяю, душа моя, я не намерен из-за чьих-то глупых предрассудков не ходить в баню. Собственный скандал-то весь разгорелся по пустяковому поводу. Купец Третьей гильдии Беляков, в доме которого мы изволили разместиться, предложил попариться с дороги. А эта дура в истерику, будто ее на свальный грех уговаривают. До битья тарелки ещё не дошло, но близко к тому. Предубеждение какое-то, что ли. Хотя ванну принимает исправно, в отличие от моей покойной мамаши, предпочитавшей пользоваться духами вместо мытья. Собирайся. Я тоже не намерен, не намерен. Чёрт возьми, какая же она милая в таком грозовом состоянии. Красивая, сердитая дура. Тебя под конвоем доставить. Только попробуй. Ты русская царица. Я должна соблюдать русские обычаи. Я не должна. То есть должна, но есть же какие-то приличия. О, господи. Так она наслушалась байк досужих иностранных путешественников о диких оргиях, устраиваемых не менее дикими русскими, кое набиваются в тесную порилку, а уж там идиоты. Они сами не пробовали зайти толпой на площадь в 3 квадратных сожения? Или подразумевалось несколько слоёв? Не знаю у кого как, но у нас дрова дёшевы, бани топятся по-белому, так что нет смысла тесниться. Душа моя, во-первых, ты в любом виде хороша, как в наряде, так и без оного. А во-вторых, распинался я о прелестях парилки и преимуществах дубовых веников перед берёзовыми не менее 10 минут и, кажется, преуспел. В глазах Марии Фёдоровны появился загадочный блеск и недвусмысленное оживление пора начинать бояться Капитолина Ивановна Воробьёва, более известная как Воробьиха, со злым рычанием голодно львица шмякнула об пол очередное зеркальце. Душа рвалась на улицу, язык закостенел от бездействия. Великое множество новостей требовало выхода наружу, к ушам благодарных слушателей, но но не судьба. Как показаться в таком виде на люди? Всего ото хотел одним глазком глянуть, жаловала скупчиха, прикладывая толстый сестрорецкий рубль к грандиозному синяку, занимавшему половину лица. Что теперь делать? Трёхцветная кошка отнеслась с пониманием к хозяйкиной беде и промурлыкала что-то в ответ. Наверное, успокаивала, мол, одноглазые они не за всегда немыслимых высот достигали. Что Григория Потёмкина вспомнить, что ныне здравствующего Михаила Илларионовича Кутузова. А может, и просто мурлыкала сама по себе, не ведая ни о каких кривых полководцах. Кто же их разберет, этих кошек? Документ тринадцатый. Вот государь, а перед ним Макарьев суетно хлопочет, кипит обилием своим. Сюда жемчуг привез индеец, поддельно вина европеец. Табун бракованных коней пригнал заводчик из степей, Игрок привёз свои колоды и горсть услужливых костей, помещик с пелых дочерей, а дочки прошла годни моды. Всяк суетиться, лжёт за двух и всюду меркантильный дух. Из собрания сочинений его высокопревосходительства генерал-лейтенанта А. С. Пушкина в 112 томах. Издательство Сытин и сыновья в Царьграде. 1886 год